Забьючив перекидную сумку со всякими безделушками на круг животного, пан Кримжелл ехал верхом на Рамзесе рядом с Сендером. Вик сидел за рулем, ему казалось, что киборгу все до некроза, будто тот не замечает впереди заставу, откуда могут жахнуть из пулеметов, не видит нефтяников на дороге, добивающих раненых мутантов. А уж огромный лагерь, который поставили кланы, прибывшие караванами в Капотню, и сам завод Кримжела вовсе не волнует.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 Скорее уж, это была бойня. Вик привстал и помахал Ильясу рукой. Нефтяник остановился, оглянувшись, что-то крикнул остальным, вешая автомат на плечо, и те опустили оружие. Когда Сендер и Мул замерли в двух шагах от Ильяса, глаза нефтяника и вовсе налились кровью, как у быка Мутафага. Он пялился на кримжила из-под лобья, будто собирался боднуть. «Ты кто?» Киборг коснулся шляпы.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 И удивлённо осмотрелся, словно только что проснулся и не мог сообразить, где находится. «Не, ну я понял, торгуешь ты», – сказал Ильяс, когда киборг, порывшись в перекидной суме, достал из неё блестящую безделушку на длинной цепочке. «То есть... Э... ладно, проезжайте», – и махнул рукой, посторонившись. Пан Кримжелл протянул Ильясу безделушку, серебристая ситечка, получил за неё монетку и ударил пятками мула в бока.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 Поравнявшись с бункером, Кримжелл с Мулом уставились на Фому своими глубокими темными глазами. В ладонях у Вика снова запекло. Стриженный детина в черной безрукавке, перетянутый пулеметными лентами, отвернулся, будто и не смотрел только что на путников. И решил сделать вид, что не заметил их. «Куда теперь?» – произнес пан Кримжелл. «В ворота, куда тевтоницу катил. За ними – производственный сектор. Там мастерские, склады»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 От удара распахнулась входная дверь, из будки вышли два крепких нефтяника в брезентовых комбинезонах песчаного цвета с автоматами наперевес. За ними показался узкоглазый человек в наглохо застёгнутом тёмно синем френче со стоящим воротником, в штанах с жёлтыми лампасами и чёрных сапогах. «Кто такие?» Он холодно посмотрел на Кримжела, скользнул взглядом по Вику. «Что здесь делаете?»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 Со стороны въездных ворот донеслись быстрые шаги. К сельге подбежал Ильяс, на груди которого болталась ситечка на цепочке. Удивленно взглянул на Мула с киборгом. «Там Ферс приехал», – запыхавшись сообщил он. «Лютует тварь, крапиву ищет, что делать?» Сельга будто не замечал нефтяника, пристально смотрел на пана Кримжела, спокойно копавшегося в суме на плече. У Вика по спине пробежал холодок. А что, если на старшину южного братства телепатия не подействует?» Киборг достал нож с обломанным лезвием, протянул Сильге резной рукояткой. «Торговец, значит», – произнёс старшина, разглядывая нож. «Да, торговец он», – подтвердил Илья, стеребя пальцами цепочку от ситечка. «Так что с ферзём делать?» Сельга достал из кармана кошель, распустил на нём тесьму. Президент, сказал пан Кримжал и взмахнул ладонью.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 Процокав копытами по железному полу, Рамзес толкнул другую дверь головой и вышел с обратной стороны. «Бегу!» – Вик нырнул в будку. Мельком посмотрел в окошко коморки, где сидел без ноги Клоп на высоком табурете. Калека радостно вертел в руках алюминиевую кружку с приличной вмятиной вместо ручки. Вик хмыкнул, как лихо всё у пана Кримшела с Рамзесом получается. «С голода они точно не умрут. Люди у них ненужные в хозяйстве вещи за деньги покупают без разговоров». Он выбежал на улицу, оглянулся. «Ждём тебя у Сэндера», – громко сказал Киборг. «Хорошо, я быстро». Вик направился к дому. На лице у него играла улыбка. Сердце колотилось, как в прошлый раз. Как здорово всё получилось, и как было бы трудно попасть на завод, если бы не встретил разведчиков из вертикального города. Толкнуть входную дверь Вик не успел. Её открыли изнутри.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 Обвела его шею, степив запястье, притянула к себе и поцеловала в губы. «Я наблюдала с верхнего этажа», – заговорила она, размыкая объятия. Вик ощутил её горячее дыхание на своей шее. «Отец так неожиданно зачем-то домой зашёл, а тут ты... Э, вы... Кто с тобой приехал? Странный человек, в шляпе, с умой на плече. Кто он?» «Потом расскажу». Вик посмотрел на лестницу. «В доме больше никого?»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 Устройство в сером пластиковом корпусе, вертикальный экран которого крепился прямо к клавиатуре. Кристин надавила небольшую серебристую клавишу, утопленную в корпус. В компьютере тихо зашелестела, пискнула. На экране в левом верхнем углу стали быстро сменяться цифры. «Он быстро загрузится. Подсоедини пока накопитель». Девушка указала на разъём в боковине и стала рассказывать про мэра.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 Вика глядел комнату. В ней было всё устроено так, как он мечтал. На одной стене висело оружие, на другой – полке с книгами. В дальней части комнаты под окном стояла кровать. Напротив из ножья на стол смотрел платяной шкаф с приоткрытой дверцей. В щель виднелась развешанная одежда. «Помоги!» – Кристин протянула Вику сумку.